Глава 15. Из липкой темноты небытия меня выдернула резкая волна пронизывающего до костей холода. Я судорожно вздохнула, а в следующий миг закашлялась от попавшей в горло ледяной воды. Сквозь мутную белину в голове пришло понимание. Кажется, меня только что облили. А настоечка от простуды все-таки пригодилась. Отстраненно подумала я, и окончательно очнулась. Спина тотчас просигнализировала, что лежать на чем то холодном и мокром ей не нравится. Затылок, принявший на себя удар похитителей, тупо ныл, перед глазами расплывались цветные пятна. Очень хотелось потереть виски, но первая же попытка пошевелить руками закончилась провалом. Оказалось, что мои запястья накрепко прикованы, «Какого?» Елена, Не заставляй меня еще раз тебя обливать!» Раздался брезгливый голос принцессы. Глаза распахнулись мгновенно. Видимо, состояние шока сыграло свою роль, поскольку зрение сфокусировалось неожиданно быстро, и я смогла различить перед собой Аннабель. Ее высочество стояло совсем близко от стола, на котором я лежала. и недовольно морщила носик. В антураже каменного подземелья, украшенного цепями, кандалами и кучей разнообразных изогнутых железок на стенах ухоженная кукольная принцесса выглядела нелепо и смешно. Однако, вопреки этому, веселиться не хотелось. Наоборот, по коже побежали пугливые мурашки. «Что происходит?» хрипло выдохнула я. Фиалковые глаза принцессы удовлетворенно сверкнули. «Как видишь, Ленилир не всесилен. Зря ты на его защиту надеялась!» Процедила она. «Этот сноб всегда меня недооценивал, и зря. Впрочем, увлеченность Ленилира тобой мне даже на руку. Легче подставить его еще раз». «Подставить? Еще раз?» В моей голове неожиданно просветлела и странный пазл последних событий наконец сложился в единое целое. Все вокруг считали, что светлого хранителя убил Лин, однако найденное тело старика Сайлоса находилось не только рядом с крылом принца, но и вблизи покоя Фанабель. Ей ничто не мешало прикончить хранителя и скрыться с места преступления, а вот Лин подставился. Ведь кого в первую очередь станет обвинять общественность. Милую дурочку-принцессу, озабоченную нарядами и выбирающую себе куколок среди живых или одного из сильнейших магов, который по характеру далеко не ангел. Вывод очевиден. — Так это ты светлого хранителя убила? — ошарашенно выдохнула я. — Какая догадливая! — хмыкнула принцесса. Представь, я тоже кое-что могу. А старикашку несложно оказалось подловить. Сайлас слишком отлегся, слишком переживал после спора с Ленилиром, так что и удар это не заметил. Жаль только, умер быстро. Анабель разочарованно поморщилась, но тут же с предвкушением улыбнулась. Впрочем, твоя смерть будет куда более эффектной, обещаю. Ты будешь умирать мучительно. как если бы с тобой производили один из обрядов, в процессе которого агонизирующей жертве до последнего сохраняется сознание. Учитывая, что одну свою любовницу Ленелир уже убил, ни у кого даже вопросов не возникнет, кто виновен. Для светлых твое искалеченное тело станет последней каплей. Или, ну, конец! — радостно пропела она, — заставив похолодеть от ужаса. Словно в каком-то кошмарном сне я наблюдала, как Анабель подходит к одной из стен и профессионально выбирает и проверяет на остроту изогнутый нож. Неужели это все? Но как такое возможно? Ведь Ленилир мог перемещаться ко мне. И охранники-сверги, где они? Я попыталась оглянуться, и мысленно позвала доберманов, но ничего не добилась. Разве что в очередной раз принцесса обратила на меня внимание. «Свергов ждешь?» Правильно истолковала мое действие она. «Можешь не ждать, я их нейтрализовала. Благо, в холле Линелира есть замечательный рассеивающий кристалл, который позволяет подобных тварей отправлять обратно за грань, Очарование, брошенное на охранника, который имеет к кристаллу доступ, и проблема решена. Без Линелира Сверги вернуться уже не смогут, вот только он и не в курсе, что их нет. Гордая собой Аннабель подошла, и я задергалась в новой, безуспешной попытке освободиться. Глаза защипала от слез, сердце забилось бешеной скоростью. «Бойся, куколка!» «Тебе это так идет?» С явным удовольствием пропела принцесса. «Не понимаю, почему ты его так ненавидишь?» Прохрипела я в последней надежде хоть еще на пару минут оттянуть приближающийся конец. Лицо Анабель исказилось от ненависти. «Я ведь говорила тебе, идиотка! Ленилир убил мою мать!» Рыкнула она. И я это видела собственными глазами. Но почему тогда не обвинить официально? Зачем это все? Потому что...» Принцесса замялась, но потом резко мотнула головой. «Неважно. Главное, после твоей смерти Линилиром займутся светлые и, наконец-то, избавят меня от него. А после этого я смогу заняться другими братьями». Помогу Антуану убить Жердана и Бернарда, а потом, разумеется, сообщу всем, что Антуан убийца. Его казнят, и все. Я единственная и невиновная наследница. Интересные у тебя планы, сестренка. Неожиданно раздался в подземелье новый мужской голос. Ее высочество резко отпрянула и обернулось, Позволяй мне тоже разглядеть вошедшего, мрачно поджавшего губы принца Антуана. При виде брата, Анабель слегка побледнела, но виноватую улыбку все же натянуть смогла и пролепетала. Антуан, не принимай близко к сердцу, это всего лишь слова. Ты же знаешь, как скучна и однообразно будет моя жизнь без тебя. Зато смотри. как куколка напугалась, услышав такое. Принц, пару мгновений хмурясь, смотрел на хлопающую глазами сестру, а потом усмехнулся. «Не могу долго на тебя обижаться, Анна», произнес он. «Да и идея с избавлением от Ленелира мне весьма понравилась. Мы ее только немного модифицируем. Будь любезна». Антуан приблизился к нам, и требовательно протянул принцессе руку. Конечно, Анабель быстро кивнула и вложила в мужскую ладонь выбранный для моей пытки кинжал, а в следующее мгновение неожиданно захрипела и схватилась за горло. Из-под изящных пальчиков принцессы, пульсируя била алая кровь. С бесконечным удивлением на лице Анабель рухнула на пол. Удовлетворенно хмыкнув, Антуан достал из кармана платок и аккуратно оттер лезвие ножа от капель крови собственной сестры. «Ничего себе у не тут любовь взаимная!» Я ошарашенно уставилась на принца. А тот, встретив мой взгляд, с легкой досадой развел руками. «Моя сестра дура», — сообщил он. «Легкоуправляемая самовлюбленная идиотка». «Хорошо, что больше она мне не нужна. Все, что необходимо, Аннабель уже сделала, а остальное я получу благодаря тебе». «В смысле?» – снова напряглась я. «Твою кровь!» – ответил Антуан и мечтательно улыбнулся. «Она поможет мне пробиться через барьер между мирами». «Моя кровь?» – я охнула. «Каким образом?» «О, Элена, ты не представляешь, как мне повезло!» С искренней радостью поделился принц. «Пару месяцев назад я нашел рецепт одного старинного зелья, совершенно случайно, можно сказать. В его описании утверждалось, что, будучи сваренным и соединенным в равных пропорциях с кровью светлого мага, оно позволяет проходить сквозь барьер между нашими мирами». «Ты не представляешь, как я загорелся этой идеей!» Антуан возбужденно тряхнул головой. Но чтобы проверить, действительно ли оно работает, необходима была светлая кровь. Вот тут и пришлась, кстати, помощь Аннабель. Она слишком увлеклась интригами и попытками подставить Ленелира, так что подбить сестру на убийство Сайлоса ничего не стоило». А во время осмотра трупа никто не считал, сколько там крови не хватает. Я взял немного, чтобы испытать зелье, но не выдать себя раньше времени. И оно подействовало, Элена. Сутки я смог спокойно находиться в вашем мире. Представляешь? Я не ответила, ибо в эти минуты поняла. Передо мной фанатик, озабоченный идеей фикс-псих, а это значит, что живой я отсюда не выйду. Однако принцу на мое молчание было плевать. «Я думал, что придется ждать еще полгода», лихорадочно сверкая, фиалковым взглядом продолжал он. «Но удача по-прежнему благоволила мне, и появилась ты. Выкачанной из тебя крови и так хватит надолго, а если ее усилить добровольно отдачей, то несколько лет — «Можно будет вообще ни о чем не беспокоиться. Вашей Санабель гибели обвинят Ленилира, а я спокойно смогу перемещаться между мирами. Так что сейчас ты дашь добровольное согласие, и мы начнем». «Согласие?» – выдохнула я с отчаянной злостью. «Да черта с два, я тебе его дам!» «Дашь!» – рассеянно отмахнулся он, одновременно, похоже, думая о чем-то своем. «Люди вашего мира очень изнежены. Поверь, уже через полчаса пыток ты согласишься на все, что угодно, лишь бы побыстрее умереть. Так зачем упрямиться?» Я не ответила, просто онемела от ужаса. Антуан, впрочем, похоже, сделал другие выводы, так как нахмурился и пробормотал. «Решила погеройствовать, значит? Что ж, хорошо!» Принц резко взмахнул кинжалом, словно разрезая воздух вдоль, потом поперек и еще раз по замысловатой траектории, после чего клинок вспыхнул черно-фиолетовым пламенем. Антуан удовлетворенно осмотрел результат своего труда и шагнул ко мне. Стремясь хоть как-то отсрочить прикосновение пылающего лезвия, Я забилась на каменном столе, но даже бурлящая от ужаса в крови адреналин не помог справиться с кандалами. Новый взмах руки принца, стремительно спускающийся кинжал, я зажмурилась и внутренне сжалась, ожидая резкой боли. И ничего. «Щит мрака!» — изумленное восклицание Антуана заставило меня распахнуть глаза. «Ты ведь светлая. Откуда?» Он осекся и с испугом отвел от меня взгляд. А в следующее мгновение раздался такой знакомый бесцветный голос. «Я услышал все, что требовалось. Антуан, ты обвиняешься в предательстве и приговариваешься к смерти». «Лин, он здесь, он пришел." Правда, порадоваться скорейшему спасению не удалось, ибо Антуан, как оказалось, спокойно ждать исполнения приговора не собирался. Глаза младшего принца опасно прищурились, а потом вдруг вокруг него всполыхнула тьма, принимая облик двух здоровущих зверюк, чем-то отдаленно напоминавших медведей-гризли. Правда, в пасти каждого из них красовались такие клыки, которым не то что медведи, акулы позавидовали бы. Хм, смотрю, ты хорошо порылся в дедовых архивах. Обходя стол со мной, хмыкнул Ленилир. С тебя пример беру. Пусть и отца ты ходишь в любимчиках, но дар правдовица не означает, что королевская кровь сильна только в тебе. Огрызнулся Антуан и отпрянул назад. Медведи же, напротив, с ревом бросились вперед на нас. Я взвизгнула и постаралась слиться с холодным камнем, а вот Ленилир даже не дрогнул. Единственный взмах рукой, и с его пальцев с треском срываются две ослепительно-белые молнии. Странно, почему белые? Мелькнула мысль, и тут же исчезла грохоти и реви, после чего один из гризли рассеялся знакомым жужжащим роем. Мушки немедля рванулись ко мне и забились об установленный линелиром щит. Еще один взмах принца, новая вспышка молнии и второй гудящий рой присоединился к первому, заставляя сердце на мгновение замереть от страха. «Надеюсь, защита выдержит, иначе такими темпами меня и резать не придется. Эти твари раньше сожрут». Пока я мысленно молилась всем известным богам, тьма вокруг становилась еще плотнее. В редких разрывах безднующихся мух можно было увидеть то охваченного фиолетовым сиянием Антуана с искаженным от ярости лицом, то прямую спину Ленилира, спокойного даже в момент боя, и призрачную плеть в его руке. Пара светильников на потолке, пыточные, теперь казались блеклыми точками, которые с каждым мигом все больше тускнели. Тьма почти физически давила, лишая способности даже нормально дышать. Я уже практически ничего не видела, лишь слышала грохот, гул тысячи мух и тряслась от страха. Внезапно там, где стоял Антуан, вспыхнуло яркое, мертвенно-белое пламя, и к жужжанию присоединился крик ужаса. во всполохах инфернального огня младшего принца скручивала и корёжила, выворачивая суставы и разрывая плоть. Несколько мгновений я, не в силах отвести взгляд, смотрела на ужасную картину, а потом провидение смилостивилось и скрыло её за жужжащей чёрной пеленой. Однако спокойствие так и не пришло. Смолкнувший крик, сменился быстро нарастающим гулом, и пыточная наполнилась пронизывающей каждую клеточку тела вибрацией. А я поняла, что должно случиться. Прорыв. Панически промелькнула в голове, и тьма ожила, сворачиваясь спиралями в стремительный всепоглощающий поток. Справится ли Нильлир в одиночку еще и с этим? Силы у принца наверняка не беспредельные, обой был довольно тяжелым. Но чем я могу помочь, прикованная к столу и без посоха? Усиленно думать о ромашках? Черт, помереть на каменном столе как это символично! А ведь еще совсем недавно на подобном алтаре я сгорала в объятиях лина, пьяная от его поцелуев и шепота. Воспоминания. Видимо, от стресса оказалось таким насыщенным, таким жарким, что на мгновение показалось, будто я сама вспыхнула. По коже промчался огненный вихрь, а яркий свет пробился даже сквозь плотно закрытые веки. Охнув, я изумленно замерла и внезапно осознала, что вокруг наступила полная тишина. Ни грохота, ни воя, ни даже жужжащих мух. Ничего. я быстро открыла глаза и увидела, что не ошиблась. В подземелье не наблюдалось никакой магической активности. А потом столкнулась с черным взглядом подошедшего Ленилира. «Молодец! Хорошо нейтрализовала!» Склоняясь надо мной, будничным тоном похвалил он. «Не ожидал! Думала, и с этим придется самому возиться!» В следующий миг Мои руки обрели свободу, и я резко села, чтобы тотчас буквально вцепиться в линелира. Тот, впрочем, против ничего не имел. Наоборот, уселся рядом и с легкой усталостью в голосе сообщил. — Не дурак братец оказался. Даже заклинание обращения воздуха в огонь освоить смог. — То есть? — простучала зубами я. Это поэтому Антуан так вспыхнул? «Да», – подтвердил Линелир. «Едва успел этого ненормального коконом отражения закрыть». «Понятно». Я нервно кивнула, а потом не выдержала, уткнулась в жесткое плечо Линелира и заревела, в голос со вкусом, выплакивая все страхи последних часов. «Елена!» В голосе принца послышалось недоумение. «Ты чего? Болит что-то?» «Нет». «Тогда почему слезы?» «Как почему?» Схлипнув, выдавила я. «Тут такое? Попробуй переживи!» «Что значит переживи? С тобой вроде ничего не случилось!» Напомнил Ленелир. «И потом, ты же все время была в безопасности!» «Откуда я знала?» «Хм, как, откуда?» – удивился он. «Я ведь обещал!» И так это искренне прозвучало, что я даже рыдать прекратила, только голову подняла и во все глаза уставилась на Ленелира, а тот, в свою очередь, оценив реакцию, неожиданно помрачнел и с недоверием в голосе уточнил. «Ты что, во мне сомневалась?» «Меня похитили!» «Свергов нейтрализовали, а ты все не появлялся и не появлялся!» Обвинила я сквозь слезы. «Разумеется, не появлялся!» Согласился Ленилир. «Мне ведь надо было выяснить, кто за всем стоит!» откуда я знала?» Воскликнула я. «Ты повторяешься!» «Повторяюсь, да! У меня истерика!» Звыла я еще громче. «Откуда мне было знать, что ты меня как живца используешь? И всегда ли ты держишь слово? Я тут всего две недели!» «Да, кажется, и впрямь истерика», – недовольно констатировал Ленелир. После чего соскочил с алтаря, подхватил меня на руки, а в следующее мгновение мы оказались в знакомом тамбуре с молочным кристаллом. Пока я растерянно моргала, и осознавала факт телепорта, его высочество бодрым шагом пересек караульную и направился по коридорам собственного крыла в сторону выделенных мне покоев. Противиться действиям Ленилира не хотела, да и не могла. После недавнего всплеска адреналина на меня обрушилась апатия и странная заторможенность. Все, на что я оказалась способна, висеть мешком в руках принца – периодически всхлипывать и пытаться выровнять сбившееся дыхание. Когда Лин уверенно вошел в спальню и сгрузил меня на кровать, честно подумала, что тут меня и оставят, пожелав доброй ночи. Но нет, его высочество молча развернулся и направился в ванную, откуда тотчас раздался шум воды. «Это он что же?» «Борясь с моей истерикой, опять будет в ледяную воду макать?» Догадка заставила меня вздрогнуть и с напряженным ожиданием уставиться на дверь. Когда линелир закатанными до локтей рукавами вновь появился в спальне, я храбро пискнула. «Не хочу!» и попыталась отползти подальше. «Надо!» коротко произнес его высочество а потом мое тело воспарило над кроватью и поплыло к нему. Я барахталась в воздухе, но никак замедлить свой полет не могла. Зацепиться тоже оказалось не за что, поэтому через пару мгновений я снова оказалась в руках Ленилира. Быстро избавив меня от одежды и не обращая никакого внимания на возмущенное шипение, принц вошел в ванную комнату. При виде заполненного до краев мини-бассейна по телу пробежала мелкая дрожь, и я, не раздумывая, цепилась в Лина. Если уж он вознамерился меня туда сбросить, то пусть и сам искупается. Однако, вопреки ожиданиям, принц наклонился и начал аккуратно опускать меня в воду, и кожи коснулось приятное тепло. От удивления я даже выпустила принца из захвата а потом не сдержалась и облегченно вздохнула. А ты сопротивлялась. Насмешливо раздалось рядом. Полегчало? Да. Смущенно пискнула я, не решаясь смотреть на принца. Хотя, если честно, хотелось. А линелир словно нарочно сидел рядом на краю ванной и никуда не собирался уходить. И каким образом в этом человеке как легко сочетается забота и холодность убийцы. Ведь вряд ли окружающие в оценке его возможностей сильно ошибались. Да и Анабель вряд ли лгала по поводу смерти своей матери. «О чем задумалась?» Неожиданно поинтересовался его высочество. «Просто...» Я на мгновение замялась, не зная, как выразиться, но потом... все же решилась и выпалила. Анабель утверждала, что видела, как ты убил ее мать. Она солгала? «Нет», – спокойно ответил Линелир. «Я действительно это сделал». «Но почему? И почему тогда она молчала?» Принц задумчиво постучал пальцами по мраморному бортику ванной, словно размышляя, рассказывать или нет. А потом... всё же произнес, «Потому что в тот момент ее мать собиралась убить меня, и Аннабель видела и это». «Что?» Я охнула и изумленно вытаращилась на ленелира. «Занятная ситуация, верно?» хмыкнул тот. «Мне тогда шестнадцать лет только-только исполнилось, а королева-мачеха на пару дней запоздала с поздравлениями. Утром третьего дня вызвала к себе, дабы поздравить лично. Ну и поздравила. М да. А Аннабель просто не вовремя слюбопытничала. Именно поэтому она не могла использовать свою память как доказательство. Потому что по нашим законам тогда пострадала бы тоже. И Анабель и ее братья, как дети преступницы, были бы сосланы в изгнание. и, разумеется, потеряли бы право на титул и наследование престола. В результате ей ничего не оставалось, кроме как искать обходные пути. «Чтобы подставить тебя, я вспомнила тело на чердаке и подброшенный кому-то из моих предшественников светлый ключ». «Да». «Принц кивнул». «К ее стремлению обвинить меня в попытках захвата власти и предательстве» Я уже давно привык, а вот вмешательство Антуана, признаться, удивило. От него подобного не ожидал. Но у вас и семейка!» Меня передернуло. Ленилир ничего не ответил, только крутнул чуть сильнее кран горячей воды, а потом поднялся и бессветно произнес. «Мне нужно к отцу сообщить о произошедшем, а ты ложись спать и на этот раз будь любезна». Никуда из спальни без меня не выходи. Свергов я, конечно, верну, но тем не менее. Хорошо. Я даже спорить не стала, только с беспокойством уточнила. А король тебе поверит, но ну, что-то не просто так родственников убил. Поверит. Коротко бросил Линелир, направляясь к двери. Точно? А то я могу свидетелем, если что. Излишне, Елена. Не оборачиваясь, перебил он. «Отцу я могу говорить только правду или молчать. Солгать не могу, клятва не позволит». И вышел из ванной. Однако, даже оставшись одна, желанного спокойствия я не получила. Наоборот, к жутким воспоминаниям о безумных Аннабель и Антуане теперь присоединились мысли о Ленилире. Разве могла я представить, увидев холодного, надменного принца в первый раз на приеме, что именно он станет обо мне беспокоиться, и что сама я... Нет, о собственной привязанности лучше не думать, иначе опять разревусь. Надо взять себя в руки и окончательно принять тот факт, что дальнейшая жизнь продолжится без этого блондина. Упрямо поджав губы, я вылезла из ванны и завернулась в мягкий халат. Теперь пора в кровать и желательно погрузиться в сон без сновидений. А завтра, когда отдохну, точно успокоюсь и смогу попрощаться с Лином, не дергаясь и не давясь слезами. На утро я проснулась достаточно спокойной и даже к своему удивлению бодрой, несмотря на то, что спала всего часа четыре. Все-таки кровать у Линилира явно зачарованная. Эх, жаль, дома такую же поставить нельзя. Представив, как впихиваю эту здоровенную махину с балдахином в свою шестиметровую комнатушку, я досадливо фыркнула. А потом подошла к собранной еще вчера сумке и оделась в свои земные джинсы и футболку. Совсем скоро я окажусь далеко отсюда, от всех жестоких интриг, плотоядных тварей и прорывов тьмы. И Атлина. Последняя мысль неприятно кольнула сердце, но я тотчас отодвинула ее в самый дальний угол. Я уже все для себя решила. И я справлюсь. В конечном счете, чем быстрее окажусь далеко от его идеального высочества, тем скорее успокоюсь. Неожиданно в дверь постучали, а после разрешения в спальню вошла Гретхель. Коротко. Угловато поклонившись, женщина-зомби предложила перед отъездом позавтракать. «Спасибо, но нет», – помрачнев, отказалась я. «Передайте его высочеству, что я предпочитаю позавтракать в своем мире. На самом деле, не этикет или желание поскорее отведать знакомый с детства пищи мною двигало. Завтрак – это все-таки интимное действо, почти домашнее». И больше всего остального мне не хотелось опять сидеть с Лином рядом, понимая, что это в последний раз. Слишком больно. Правда, черта с два, я в этом кому-то признаюсь. Я подожду здесь, пока его высочество позавтракает, добавила я уверенно и села на краешек кровати. Ждать, впрочем, не пришлось. Едва Гретхель передала мой отказ, Линелир пришел сам. «Не голодна, значит?» С порога бессветно уточнил он. «Голодна? Очень!» Стараясь сохранить хотя бы внешнее спокойствие, ответила я. «Поэтому хочу поскорее вернуться домой и поесть нормально, без ваших этикетов и выбора между пятью видами вилок». «Ясно!» Внешний принц никакой реакции не проявил. но мне почему-то на мгновение отчетливо показалось, что он недоволен. «Тогда пошли». И мы пошли. По полупустым коридорам и залитым утренним весенним солнцем галереям, по широким мраморным лестницам и вновь по коридорам до знакомого шахматного зала, у входа в который нас встретил хмурый сэр Донован. «Ваша неустойка, Элена!» процедил он, и протянул мне пластиковую визу, после чего вопросительно взглянул на Ленилира. «Ваше Высочество, мне открыть портал?» «Сам открою», — отмахнулся тот и с легкой усмешкой добавил. «Раз обещал». Оказавшись в знакомом полумраке среди серых колонн, я невольно задышала чаще. Лин остановился рядом со мной, и на мгновение... Сосредоточенно нахмурился. Потом резко поднял руку, наискосок рассек воздух, и место разрыва пошло серовато-голубоватой дымчатой рябью. Портал. Я было дернулась к нему, но уйти, не простившись, не позволила воспитания. «Прощай!» Быстро выдохнула я, не глядя на принца, и сделала шаг вперед. Секунда, и я уже стою в знакомом, обшарпанном коридоре здания, где еще не так давно, сидела среди кандидатов на заманчивую должность помощника мага. Сердце гулко забилось, заставляя плюнуть на все и обернуться в надежде хотя бы в последний раз взглянуть на Ленилира, но за спиной оказалась лишь маленькая, забитая старьем кладовка. «Я одна, свободна». Но почему на сердце так тяжело? Скрипнув зубами, я быстро миновала пустой коридор, вышла на улицы и поежилась от промозглого порыва ветра. Черт, совсем забыла, это в том мире весна, а здесь, в Москве, осень. Выудив из сумки свитер, спешно его натянула и огляделась, размышляя, куда направиться. Первым на глаза попался банкомат У здания напротив. Перебежав дорогу, я подрагивающей рукой впихнула в него полученную от сэра Донована визу, вбила указанный на бумажке код и охнула от количества нулей. Да, мало кто может похвастаться столь выгодным вложением девственности. Что ж, во всяком случае, Ленилир свою часть договора тоже выполнил сполна. Я здесь... в своем мире живая и обеспеченная, более чем. Даже конечная сумма неустойки в контракте, кажется, меньше была, так что слово он сдержал. Как только я это осознала, запястье, где находилась магическая печать, на мгновение нагрелось, а потом раздался легкий хлопок. Я быстро одернула рукав и увидела быстро исчезающий символ. Вот и все. поняла я. Больше нас с ним ничего не связывает. А потом до боли закусила губу, чтобы не разрыдаться. Нельзя мне, надо сдержаться, как угодно, хотя бы выпить, черт возьми. Тем более, помнится, я давала себе обещание это сделать, как только выберусь, а обещание надо выполнять. Сняв денег, я снова огляделась и, увидев какой-то ресторанчик, направилась прямо туда, даже не вчитываясь в название. Да и заказ сделала, не глядя на цены, могу себе позволить. И капризе с пармской ветчиной и каперсами, и карпаччо, и сочной говядины с пармезаном, рукколой и базиликом. А под конец этого пиршества, разумеется, шампанское. Самое лучшее, какое было. Вкусная еда и наполненный бокал, что может быть лучше? Только нет, не сметь о нем вспоминать, вообще забыть последние две недели, как кошмарный сон. Ты на свободе, Ленка, поднимая бокал, прошептала я вслух, ты выбралась из этого ада, а остальное неважно, и сделала большой глоток. И я вас тоже поздравляю с удачным избавлением от кабального договора, Лена Александровна. Внезапно раздался рядом мужской голос. Едва не поперхнувшись шампанским, я быстро подняла голову и обнаружила подходящего к столику улыбчивого мужчину в строгом светло-сером костюме. «Можно?» – полюбопытствовал он и, не дожидаясь ответа, присел напротив. «Вы кто?» – я мрачно уставилась на него. «Что вам нужно?» «Меня зовут Элизард», – тотчас представился мужчина все с той же улыбкой. «Я пришел передать поздравления от третьего старейшины из обители сэра Аскинвальда, и напомнить о его предложении». «Светлый, значит», – поморщившись, констатировала я и сделала еще один глоток. «Разумеется», – кивнул тот. Темным в этот мир ход ограничен. Так вот, насчет предложения. Плевать я на него хотела. Медленно вскипая, перебила я. И на мир ваш в целом, и на обитель в частности. Вы пальцем для моего спасения не пошевелили, так что ноги моей там больше не будет. Можете так сэру Аскенвальду и сказать. И одним махом допила шампанское. Мадемуазель Элена... «Вам лучше не злоупотреблять спиртным, это вредно для светлой магии», отметил Элизард, и для моих нервов это стало последней каплей. «Елена! Елена, я, черт побери!» Не выдержав, сорвалась я на крик. «Почему не имеющий на землю доступа Ленилир, нормально выговаривает мое имя, а вы, расхаживающий здесь как у себя дома, так его коверкаете?» Мадемуазель... Э... Мак запнулся. Я понимаю, вы сейчас несколько эм, взволнованы. Разумеется, вам необходимо прийти в себя. Отдыхайте, а я с удовольствием навещу вас попозже. Да пошли вы! Зло оборвала я, после чего резко встала, подхватила сумку и выбежала на улицу.